4. На следующее утро я проснулся бодрым и с хорошим настроением. Тело, которое до конца все еще не было исцелено, было ослабленным, да и тошнота с головокружением тоже никуда не делись. Но это все была ерунда, на которую я даже не обращал внимания, ибо то, что со мной происходило в прошлом мире, не шло ни в какое сравнение с этим. Я покачал головой, отгоняя неприятные мысли прошлого, которые волной нахлынули на меня. В этом мире я подобного точно не допущу. Выглядите лучше, господин Боансе. Дабы отвлечься от мрачных воспоминаний, я начал разговор со своим соседом, который почему-то светился от счастья. «Произошло что-то хорошее?» — поинтересовался я и улыбнулся. Мне нравилось видеть его таким. Да, рано утром, пока вы спали, ко мне заходила мадам Лешуа и принесла чудного печенья, «Вот, угощайтесь!» Он протянул мне бумажный кулек. «Так вот откуда этот сладковатый запах», подумал я, принимая угощение. Я знал, что густов ненадолго поедал палату, но вот причины его отсутствия нет. От сердца немного отлегло, ибо посетителем мог оказаться господин Роже, который мог задать лишние вопросы, ибо расколоть наивного Густова дело нехитрое». Главное, чтобы этого не случилось до того момента, как я покину стены этого города. «Спасибо!» — тем временем поблагодарил я хозяина мясной лавки и попробовал печенье. «Как вкусно!» — воскликнул я, ибо это была чистейшая правда. В меру сладкое рассыпчатое угощение к тому же еще обладало и очень вкусной начинкой из перетертых орехов, смешанных с карамелью. «Согласен!» — по-доброму улыбнулся Буансе мадам лешуа видимо очень хорошая хозяйка добавил он и снова покраснел нравится мне этот мужик вот честно нравится его простота и жизнерадостность была мне как бальзам на израненную душу рядом с ним я чувствовал себя лучше после небольшого перекуса мы с соседом еще немного поболтали ни о чем а потом я вернулся к книге в которой наконец речь зашла о цветной магии и каким же было мое разочарование когда я выяснил, что там практически ничего о ней не было написано. Умеют же благородные хранить свои секреты. Сразу же понял я причину подобного дефицита информации и с грустью отложил книгу по магии в сторону, взяв другую. «Проклятые земли туда и обратно», — прочитал ее название и в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что я не только понимал язык этого мира, но мог на нем читать и писать. Возможно, это было как-то связано с остаточными воспоминаниями самого тела, в которое я попал, так как слово «карамель» мне, например, до сегодняшнего дня, было незнакомым. «Проклятыми землями интересуетесь?» Густав отвлек меня от первой страницы книги. Видимо, мужчине хотелось поговорить еще, и я решил удовлетворить его желание. «Да», — кивнул я, — «знаете что-то о них?» Без особой надежды спросил я ибо не верил, что обычному хозяину мясной лавки может быть интересна эта тема. «Знаю», — кивнул Бонсе, — «мой старший брат там бывал, и когда вернулся, многое рассказывал мне о них», — добавил мой собеседник, и я внутренне возликовал. «Вот это удача! Повезло так повезло!» расскажите Я положил книгу на тумбочку и уставился на густого горящими глазами. Вот только мой собеседник моего азарта явно не разделял. «Хорошо», — он кивнул и сел на кровать. По его поведению сразу было понятно, что тема эта ему не особо приятна. «Если не хотите, то...» «Да нет, все в порядке. Это дела уже давно минувших дней». На его губах появилась грустная улыбка. «Мой брат лет десять назад ушел туда во второй исследовательский поход и не вернулся. Хотя правильнее будет сказать, что все, кто участвовал в этом походе, не вернулись» добавил мой собеседник и взял в руки стакан с водой. «Мне жаль». «Вы же не виноваты», усмехнулся Бонсе. Он сделал несколько глотков и продолжил. «Так что вы хотите знать о проклятых землях?» — спросил Густав, и, разумеется, я ответил. «Все». Если вкратце подытожить информацию, которую я получил от Густава Бонсе, то получалось, что Жак был прав — и они образовались в результате войны галларии и Иллерии, в ходе которой произошел магический катаклизм, который не только унес жизни всех солдат, участвующих в войне, но навсегда изменил географию этого мира и саму его сущность, отделив большой кусок суши неким разломом. Разумеется, люди, живущие на отколотых территориях, тоже остались с другой стороны разлома. Это если вкратце. Вы сказали, что война унесла жизни всех солдат, так? спросил я Густава, когда он сделал небольшую паузу в своем рассказе. «Да», — кивнул мой собеседник. «То есть кто-то видел их тела или кости?» — уточнил я, и хозяин мясной лавки задумался. «Не могу ответить вам на этот вопрос, господин Люк», — произнес Густав. «Карл рассказывал мне, что первая их экспедиция не сильно продвинулась вглубь проклятых земель, ибо это очень опасное место, и буквально все, что живет, растет там. Может, и хочет тебя убить, — произнес Буансе и взял из кулька печенье. — Прошу, угощайтесь. Он протянул угощение и мне. — Спасибо, — поблагодарил я добряка Буансе. — Так, по поводу того, как все произошло, мне все понятно. А, что касается жизни там... «Жизни — Жизни? — удивился собеседник. — Да, люди могут находиться за разломом. — Да. Брат говорил, что воздух там не отравленный, но что касается растений и животных... Густав задумался. «Поль сказал, что там все совершенно другое. Или, если говорить дословно, там все пропитано магией», — добавил хозяин мясной лавки. «Почему вас так интересует проклятая земля, господин Люк?» «Простая любознательность», — соврал я. Признаться честно, мне уже не терпелось поскорее отправиться туда. Вот только сделать я это пока не мог по ряду причин. Во-первых, как я говорил, тело было все еще ослаблено. Во-вторых, магическое ядро и паутина энергетических каналов пребывало в крайне печальном состоянии. И прежде чем идти и смотреть эти проклятые земли, не мешало бы ее как следует подлатать. В-третьих, мне нужно было разобраться с той флорой и фауной, которая существовала в обычном мире, а уже после переходить на ту, что находится в проклятых землях. Ну и в-четвертых, нужно было разобраться в семейных проблемах и узнать, кто убил всю семью бывшего владельца тела, и пытался убить меня. Зачем мне беспокоиться о судьбе, по сути, чужих людей? Ну, хотя бы в качестве благодарности за мой новый шанс, и, собственно, за само тело. Я привык отдавать свои долги, и не собираюсь отказываться от этой привычки и в этом мире. «Вы ведь не собираетесь туда?» — обеспокоенным голосом спросил Густав. «Нет, разумеется», — усмехнулся я. «Как я уже говорил, я просто любознательный», — добавил я и приветливо улыбнулся. «Люди, которые уходят за разлом, редко возвращаются. Да, мир за разломом таит в себе много богатств, но еще больше он таит опасностей. Я считаю, никакое золото не стоит жизни», произнес мой сосед и вернулся в горизонтальное положение. Его слова не удивили меня. Разумеется, то, что можно было добыть в землях, которые были пропитаны магией, высоко ценилось даже при условии, что она была темной. Хотя в последнем я не был уверен, То, что эти земли назывались проклятыми, еще не значило, что все, что живет и растет там, пропитано темной энергией. «Скажите, господин Буансе, а те, кто живет за разломом, пересекают его?» — задал я вопрос, который давно крутился у меня на языке. «Брат рассказывал, что бывали случаи», — нехотя ответил Густав. «Это были люди? Они были разумны?» «Нет», — покачал головой мясник. «Я не помню, как называл их Поль». Но единственное, чего жаждали эти монстры, — это убивать. «Не зря Людовик Мудрый вот уже как второй десяток лет огораживает земли нашей страны великой стеной», — произнес Буансе с легкой ноткой благоговения в голосе. Видимо, нынешний король ему импонировал. «Спасибо за информацию, господин Буансе», — поблагодарил я соседа по палате, а сам вновь взялся за книгу. «Даже будет немного жаль отсюда уезжать» подумал я, краем глаза посмотрев на Густава, который повернулся к окну и, подложив под голову подушку, не без интереса наблюдал за небольшим садом, раскинувшимся под окнами нашей лечебницы. Он частенько так делал, когда хотел подумать, и, разумеется, я не стал ему мешать. Завтра за мной должен был приехать Фредерик и увести меня в родовое имение. «Надо будет сделать ему какой-нибудь небольшой подарок», — подумал я и углубился в чтение книжки. За этим же занятием я провел и послеобеденное, и вечернее время. Отложил книгу в сторону, когда за окном уже стемнело, и пора было укладываться на боковую. Вот только в эту ночь поспать спокойно мне не удалось. Все произошло, когда луна уверенно вступила в свои владения на ночном небе. Поэтому, несмотря на глубокую ночь, в палате было достаточно светло из-за ее серебряного света, которым она щедро делилась с теми, кто не спал но и плюс ко всему я был из тех, кому тьма — дом родной. Поэтому отброшенная на пол в лунном свете тень не осталась для меня незамеченной. Кто бы это ни был, проникнуть в палату он собирался через окно. По телу сразу же пробежала приятная дрожь. Инстинкты ночного охотника никуда не делись. Поэтому нож, который я украл еще в первый же день, во время обеда, уже давно лежал у меня под подушкой. За ним-то я и потянулся правой рукой, внешне оставаясь неподвижным. Видимо, те, кто убил всю мою семью, прислали кого-то закончить дело. Что ж, их ждет большой сюрприз. Я замедлил дыхание и начал медленно разгонять магическую энергию ядра по паутине энергетических каналов. Тело юного Люка Кастльмора было очень слабо, и в этом был виноват не только яд. Молодой человек в принципе был далек от физических нагрузок, и вел сидячий образ жизни, много времени проводя за чтением и алхимическим столом. Поэтому дряблые мышцы нужно было немного поддержать. И сделать это я собирался маной. Тем временем окно бесшумно открылось, и я понятия не имел, как это удалось сделать убийцам, ибо при каждом открытии или закрытии деревянная рама ужасно скрипела, а тут открылось, будто бы ее только сегодня смазали маслом. «Видимо, профессионалы», — подумал я и напрягся. «Будь я василиском мне бы и оружия никакого не потребовалось, чтобы лишить незваного гостя жизни. Но в текущем состоянии даже сколь-нибудь опытный воин мог доставить мне немало проблем. Поэтому нужно было действовать на опережение и на всю использовать фактор неожиданности». Я замер и слегка приоткрыл один глаз, чтобы видеть приближение противника или противников, если их было несколько. «Повезло» и в комнату, не издав ни звука, проникла всего одна тень. «Точно профессионал!» Сразу же понял я, определив это по тому, как человек двигался. Плавно, мягко, тягуче. Каждое его движение сразу же перетекало в следующее, и казалось, будто бы он не шел, а плыл. При этом двигался убийца вовсе немедленно, а наоборот очень быстро. Буквально за несколько мгновений он оказался возле моей кровати, остановившись около нее он не стал доставать нож струны или любое другое оружие бесшумного убийства вместо этого убийца взял подушку с кровати жака это и стало его роковой ошибкой видимо все должно было быть так будто бы я умер сам поэтому как только обе руки ночного гостя взялись за подушку и она практически легла мне на лицо я нанес удар быстрый и очень точный нож вошел аккурат в ушную раковину И через слуховой канал вошел в мозг. Убийца даже пикнуть не успел, как оказался мертв. Теперь нужно было действовать очень быстро. Взяв в руки подушку, которой меня хотели придушить, я резко сдернул с нее наволочку и приложил куху мертвеца, чтобы из раны не лилась кровь. Дальше пошел детальный обыск, и вскоре прямо у меня на кровати оказалась небольшая кучка вещей убийцы, осматривать которую у меня не было времени. Убедившись, что у трупа ничего не осталось, я вдруг осознал, что допустил небольшую оплошность. Поэтому, вернув убийцы часть его вещей, аккуратно поволок его к окну, которое было уже открыто. Ну а дальше, убрав от рана наволочку и придерживая за ноги, я свесил его головой вниз, а затем отпустил. Упал как надо, головой прямо на каменную брусчатку. Хруст сломных костей был тому доказательством. Дальше я просто вытер кровь с подоконника и окна, пару капель с пола и рядом с кроватью той же наволочкой от подушки Жака, и, вернувшись обратно, начал осматривать свои трофеи. Густав, к слову, во время всего ночного действа даже не шлахнулся, мирно посапывая у себя в кровати. Утро в лечебнице началось с громких криков. Заметили наконец-то, подумал я и усмехнулся. За время, пока труп не был найден, я успел сходить до нужника утопить в нем наволочку, своровать из пустой палаты новую, а затем еще и разобрать предметы убийцы. Из полезного я обнаружил в них несколько метательных ножей, три склянки с незнакомыми мне жидкостями, клочок бумаги с моим именем, месторасположением и устным описанием, кошель с деньгами и несколько странных шероховатых камешков, от которых исходил магический фон. Короткий клинок, пару ножей и две поясных сумки — В которых были еще метательные ножи, отмычки, склянка с маслом и еще всякой мелочью, я вернул обратно убийцы, чтобы все не выглядело подозрительно. Я, к слову, даже успел капнуть несколько капель масла на карниз, на котором стоял ночной гость, дабы все это еще больше походило на несчастный случай. И все это не заняло больше часа, в то время как труп нашли спустя еще несколько часов. Хотя чего я удивляюсь, это обычная лечебница, а не покой короля». «Что случилось?» Буансе подскочил, будто ужаленный. «Проснулся, значит», — усмехнулся я, смотря на растерянного хозяина мясной лавки, который даже не догадывался, что случилось ночью прямо под его носом. Решил его не терзать и немного внести ясности. «Не знаю», — я демонстративно зевнул. «Может, с больным каким чего случилось?» — добавил я и потер глаза. «Крики прямо под окном!» Густов приблизился к нему и сразу же охнул. «Что случилось?» — спросил я, стараясь сделать так, чтобы мой голос звучал максимально заинтересованно. «Там и тело!» — повернувшись ко мне, испуганно произнес Буансе, прижимая руку к рту. «Тело? Живое?» «Не думаю». Вернувшись к просмотру, ответил мой собеседник. «Лекарь Иван уже простыней накрыл?» — задачно добавил он. «Точно мертвый!» Я встал с кровати и подошел к окну. «Прямо под нашим окном, надо же!» удивленно произнес я кто это может быть может это убийца не отрываясь от происходящего вокруг предположил Бонсе. а то как же я улыбнулся так чтобы мясник не видел но если это убийца и он лежит под нашим окном получается он приходил за кем-то из нас произнес я стараясь, чтобы голос звучал испуганно думаете любовник розы решил отомстить густав посмотрел на меня наивными глазами «Ох, Буансе, Буансе!» «Думаю, что нет. Скорее всего, это те люди, которые пытались меня отравить», — ответил я. «Ибо все в городе и так уже знали историю о трагичной судьбе Кастельморов, всю семью которых отравили, и выжил только я». Густав снова охнул и закрыл рот руками. «Но как?» Договорить он не успел, ибо дверь резко открылась, и на пороге появился уже знакомый нам с хозяином мясной лавки сержант Паскаль Роже. Мужчина вежливо кивнул нам, и его цепкий взгляд остановился на мне. «Приветствую вас снова, господа», — произнес он и внимательно осмотрелся по сторонам. «Господин Роже», — Густав улыбнулся гостю, — «вы видели уже мертвое тело под окном?» «Ну, прямо сама наивность». «Да, поэтому я здесь», — ответил ему представитель городской стражи. «Вероятно, этот человек выпал именно из этого окна». Он кивнул в сторону оконного проема. «Я должен его осмотреть», — добавил он и искоса посмотрел на меня. «Ему что, нужно мое разрешение?» — подумал я, не особо понимая местных порядков и уровня власти у аристократов вроде меня. «Пожалуйста», — вежливо ответил я Руже и взял с тумбочки книгу. «Видимо, мое разрешение все же ему требовалось, ибо только после моего дозволения он подошел к окну и начал его осматривать. «Господин Бонсе, скажите, оно всегда было смазано?» — спросил он Густава, проверив, насколько плавно ходит рама. — Нет. Мой сосед покачал головой. — Открывалось всегда так, будто бы кошки скреблись. — Хм, ясно. Сержант кивнул, а затем высунулся из окна, и я заметил, как он провел пальцем по карнизу. — Отлично. Нашел масло, которое я на нем оставил. — Думаете, это был убийца? — поинтересовался Густав, когда Паскаль закончил досмотр оконного проема. — Да, осталось только понять, за кем из вас он пришел, — задумчиво произнес он, смерив нас Бонса изучающим взглядом. Сержант городской стражи явно лукавил. Он наверняка знал, что пришли именно за мной. Вот только зачем он это скрывает? Неужели что-то заподозрил? — Думаете, его целью были я или господин Люк? — спросил Густав. — Да, палата над вами пустует, — ответила ему Роже. «Ох, а если это со мной пришли поквитаться?» — спросил мясник, но сержант на него даже не посмотрел. «Не думаю, господин Бонсе. Скорее всего, целью был господин Кастельмор», — ответил Паскаль, и я отвлекся от книги. «Получается, заказчики решили закончить начатое?» — спросил я. «Вероятнее всего», — кивнул сержант. «Тогда мне повезло». Мои губы расплылись в довольной улыбке. «Как умер убийца?» «По предварительной версии, поскользнулся на карнизе и, упав, сломал шею», — ответил Роже, явно сам не веря в свои слова. «Предварительный?» — я изобразил удивление. «Да», — кивнул мой собеседник. «Ладно, господа, тут я закончил, поэтому не смею беспокоить». Паскаль окинул комнату взглядом, после чего попрощался и вышел из палаты. «А ведь он так и не ответил на мой вопрос», — подумал я, усмехнувшись про себя. Этот сержант городской стражи очень хитер. Надо убираться из этого города, и чем быстрее, тем лучше. «О, а это к вам!» Голос Буансе отвлек меня от мыслей. Я удивленно посмотрел на хозяина мясной лавки. «Там, внизу, господин Фредерик!» — пояснил Густав, который снова занялся своим любимым делом — наблюдением в окно. Признаться честно, я думал, он бросит хотя бы на время это занятие из-за трупа. Но, видимо, хозяин мясной лавки был не настолько трусоват, как я о нем думал. Тем временем вояка что-то задерживался. Неужели какие-то проблемы внизу? Появился он спустя минут десять после того, как его заметил Буансе, и вид у него был довольно обеспокоенный. Что-то случилось, Фредерик? спросил я у слуги. Да, господин, кивнул он. На входе я встретился с сержантом городской стражи Паскалем Роже, и он сказал, что нам не следует покидать город. Произнес он и посмотрел на меня. Хм, интересно. Не следует или мы не можем. Скажи, Фредерик, а у него есть полномочия запретить нам выезд? поинтересовался я. Нет, господин. Без письма из Королевской канцелярии он не имеет права удерживать вас, где бы то ни было, ответил вояка, чем подтвердил мои догадки. Хорошо. Я кивнул и встал с кровати. Фредерик, займись нужными бумагами о выписке, а я пока соберу свои вещи. Приказал я слуге, и он, кивнул вышел из палаты. Я ведь вас больше не увижу. Голос Бонсе был наполнен грустью и сожалением. С чего вы так решили, господин Бонсе? По-доброму улыбнулся я, смотря на наивного хозяина мясной лавки, к которому уже успел немного привыкнуть. Разумеется, увидимся. Обещаю вам, ведь мы же друзья.